Глава 10. 861 год, 5 ноября. Гнездо. Ярослав наблюдал за тем, как по реке плывут два су дёнышка. Стоял и думал. Скоро уже должен был встать лёд, но пока ещё было тепло. Средневековый климатический оптимум сказывался. Эпидемия уже сошла в основном, и ситуация во многом стабилизировалась. Эти задачи выросла в смог отвлечься от этой мороки и заняться более насущными вопросами. Скупка продовольствия, в том числе добыча охотой и рыбалкой у местного населения была малопродуктивным занятием, поэтому поначалу Ярослав планировал организовать артели, например, рыболовецкие, и, снабдив их хорошим промысловым инвентарём, заняться на будущий год заготовкой провианта. Тот же невод в сочетании с нормальными лодками и командной работой должен был дать большой жирный бонус, плюс потрошение и засолка рыбы на ходу по мере её добычи. А то слишком много протухало, пока по жаре везли по реке. От этой идеи он не отказался во всяком случае в плане рыболовства. А вот насчёт охотничьих артели всё выглядело намного хуже. Местными средствами нормальным промыслом заниматься было нельзя в значимом объеме. Поэтому он решил заняться животноводством на будущий год, просто вспомнив о том, как в 90-е годы выживали воинские части в России, да и, пожалуй, в другие эпохи. Тогда подсобные хозяйства были обычным делом. Конечно, страдала подготовка личного состава и сильно, Но в данном случае это было не так уж и страшно. Всё равно на фоне толп и регулярных бомжей, которые бродили по окрестностям, даже режим 2 через 2 в соотношении хозяйственных работ и тренировок давал быстрое и катастрофическое преимущество, если всё подавать под соусом регулярности и дисциплины. Вот он и планировал, где и что ему нужно будет делать в будущем году с силами рекрутов. После определённых метаний он планировал поставить маленькую ферму по разведению коз или козлятник, если по-простому. Почему коз? Небольшие, предельно неприхотливые животные, готовые есть всё, что найдут. Как он помнил по жизни, там, в будущем, они ели даже пластиковые пакеты и бытовой мусор с помоек, без всяких последствий. Такой рацион он им, конечно, не обеспечит, но с сеном, пусть даже подпорченным, вполне подсобит. Тем более, что сено можно было заготавливать в пойме реки, вывозя его к фермам на лодках. Он уже для лошадей так делать начал, оборудовав пару лодок специально для этого. Да, козы вонючие. Этот бесподобный запах хозяйственного мыла, каким отдавало их мясо, Ярослав ни с чем не перепутает. Пробовал как-то. Про молоко и речи не шло, на любителя, сильно на любителя. Но все ловко в том, что нос можно было воротить, если была альтернатива. А если ее нет, то в силу вступали бонусы, практически ничем не компенсируемые. Хорошие бонусы. Эти живучие, неприхотливые, небольшие животные давали не только мясо, но и молоко, шерсть и шкуры. И это обнадеживало. Вот сейчас Ярослав и пытался прикинуть планировку будущей фермы, да посмотреть на то, какие подготовительные работы можно было провести до заморозков силами тех же рекрутов. И тут он почувствовал какое-то движение сзади справа. Да, рядом стояли его дружинники, но ему показалось, что поблизости оказался кто-то еще. Он начал оборачиваться и с огромным трудом увернулся от удара ножом по ноге. Да не абы как, а по внутренней части бедра. Довольно невзрачная, говорю моя молодая женщина выхватила свой инструмент злодейства и напала. Хотя, как потом сказывали, шла с видом просителя. А тут раз, внезапно для всех, выхватив откуда-то нож, бросилась на Ярослава. Вернуться удалось лишь от чести. Она всё же ногу задела, но, к счастью, Резанов не по внутренней стороне бедра, а по внешней. Наш герой кое-как отскочил. Женщина же упала на четвереньки, едва удержав нож в руке. Поняв, что цели не достигла, она дёрнулась было атаковать снова, но тут уже один из дружинников не сплоховал, ударил её выхваченным топором по хребту. Так что она рухнула на землю, несколько раз мило сдрогнула и затихла. Какого чёрта? Кто это? воскликнул Ярослав, пытаясь остановить кровь из достаточно глубокого разреза на ноге. Нападавшая старалась вложить в этот удар всю свою невеликую силу, и если бы не промахнулась из-за движения нашего героя, то гарантированно вспорола бы ему бедренную артерию. Кто-то толкнул тело ногой, переворачивая на спину. Это жена того гончара, что тебя вызывал. А что нож такой странный? спросил кто-то. В чём он-то? Ярослав взял нож. Кроме крови его крови На нём была нанесена какая-то едва различимая, чуть смутноватая жидкость. И яд, удивлённо спросил он сам у себя и начал вспоминать всё, что знает про мясные яды. Массово применяли только мышьяк и ртуть, но эта жидкость на них не подходила. Скорее на яд змеи или ещё кого-то, что-то органическое. Тем временем рядом с ним начали суетиться люди. Выходящий вместе с Конунгом и отрядом девчонка, послушница Макаши, немедленно промыла рану солёной водой и перевязала. Однако едва она закончила, как началось то, чего Ярослав больше всего опасался. Сильные, жгучие боли в области раны, очень сильные, настолько, что он едва их мог терпеть, и они распространялись от раны вглубь тела. Он отправился в усадьбу, понимая, Что скоро ему станет очень плохо. Едва успел. К этому времени он едва уже шёл, опираясь на дружинников. Боли распространились на зубы и дёсны. Началось дрожание кистей и мелкие судороги пальцев, а также крупных мышц близких к ране. Затруднилось дыхание и слабость. На него навалилась чудовищная слабость. Что с ним? Надрывно спросила Пелагея, прибежавшая с другого конца поселения сразу, как узнала о беде. "Эта дура Рада на него с ножом бросилась. Ранила сильно?" "Нет, не сильно, только ногу чуть порезала. Да нож с ядом оказался." "Тварь!" протсудила Пелагея. "Где этот тварь?" "Да там валяется." Молчан зарубил её. "Как про яту знали?" Так и сам Ярослав и сказал, посмотрев на ножик. Мы его глянули, ничего не понятно. Измазан в чем-то. Дражка-дурень его языком попробовал. Совсем чуть-чуть. Так теперь воет и язык болит. Жжет сильно-сильно. И десны. И дышать тяжело. Явно какая-то дрянь. Почти сразу сунулись к Раде в дом и обнаружили ее детей мертвыми. Их передушили, как кутят. Явно после провала женщины, дабы они не проболтались, с кем и о чем она беседовала. Родичи ее тоже ничего не знали, тем более, что жили они на выселках гнезда отдельно. Покойный гончар был довольно буйным парнем и не очень ладил со своим родом. И началось. Христиане обвиняли всех вокруг в том, что они потравили уважаемого человека, сына самого Василевса, что их защищал, не щадя живота своего. Язычники встречно обвинили христиан, дескать, те сами его приморили, ну и так далее. Даже Пелагея с Кассией едва не подрались, до крови, до смертоубийства. «Ты не понимаешь!» — воскликнула Кассия, когда Пелагея преградила ей путь в комнату с Ярославом. «Это кара небесная, наказание за непослушание и грехи!» «Я тебе к лодку перережу, если ты не заткнешься!» Прошипела Пелагея, и вид она имела самый что ни на есть безумный. «Что?» – ошалела, переспросила свекровь, отступая назад. «Ты своим языком вызываешь усиление ругани промеж обитателей гнезда. Заткнись и молись молча». «Как ты смеешь?» – нашлась Кассия. «Я его жена, а я его мать». «Тихо!» – рявкнул на них Роман, бывший по совместительству Ратмиром, волхвом Перуна. раз кудахнули с тот. Они у березка обернулись на него со злым, окарысившимся видом. Что смотрите? Не погляжу я ни на что, вдоль спины у хвота медхажу. Дуры, нашли где спор устраивать. Человеку плохо, а вы думаете, он вас не слышит? Думаете, ему от ваших склок легче станет? Пашли ванут сюда. Сонежься к нему со своими свечками да лампадками, тихо-тихо произнесла Пелагея. Сорежу и тебе не жить, если со своим поганым язычеством ко мне полезешь, так же тихо ответила Кассия. Пошли отсюда, гаддюки, рявкнул на них разозлившийся Роман. Прекрасно слышавшие эти слова, и женщины подчинились, хотя ругань их на этом не закончилась. Каждая считала, что только её вера поможет Ярославу пережить эту напасть. Роман же прошёл в комнату. выгнал пеньком дичка, что уже успел просочиться и бубнил по солтырю в уголке. И велел перенести Ярослава в комнату с оставными, да творить их настишь, чтобы воздуха побольше. Самого укрыть шкурами, оставни на распашку, да чтобы комната просторная, да чтобы рядом кто из дружинников был их всех отгонял. А так понимаешь, положили его снова в тёмном, душном закутке. Хотя Ярослав ругался, сильно ругался. говорят, что это верный способ уморить. Волхв Перуна имел свой взгляд на этот вопрос, религиозный безусловно. Поэтому рядом с Ярославом лежал его оружие и доспехи, и под ли него всегда был хотя бы один дружинник в полном облачении. А у древнего дуба, где наш герой проводил ритуальный поединок, каждый день приносили в жертву пленного воина. Их в числах тех, что держали для ритуальной составляющей культа.